Глава 34 Как я и предполагала, ювелир ничего толком не собирался делать. Вернее, он делал, но, видимо, подальше от наших глаз. В библиотеке он рассказывал что-то, не относящееся к делу, шутил, заигрывался данной, так и не начав распутывать тайну колье. А я и не торопила его. Пусть корчит из себя самого умного, а я полюбуюсь. В какой-то момент я вдруг поняла, что перестала быть той Катей из прошлой жизни. Нет-нет, я, конечно же, оставалась сама собой, но что-то внутри изменилось. Сделало меня жестче, упрямее, хитрее. Может, это то, что осталось от бывшей хозяйки этого тела? Тогда я уже совершенно другая личность. Не Катя, не Арабелла, а нечто среднее. Весь оставшийся день мы провели в разговорах да в распивании вина у камина. Похоже, зелье Эданы действовало на Кевина Друманда, но вряд ли так, как она на это рассчитывала. Ювелир ухаживал за ней, флиртовал, но я-то знала, что он держит камень за пазухой. ночи я придумывала способ, как попасть в замок графа, и, наконец, мою голову посетила замечательная мысль. Я сделаю, точно как в романе, «Гордость и предубеждение». Только там героиня оказалась в такой ситуации по вине своей матери, а я сделаю это целенаправленно. После поездки в деревню я вызову ливень, попаду под него и попрошу убежище у Торнтона. Потом нужно немножко приболеть, чтобы остаться в замке. Спасибо, дорогая Джейн Остин». Воодушевившись, я уснула с улыбкой на губах, представляя, как проведу уникальную шпионскую операцию и найду клад. Перед завтраком я поговорила с тетками о рыбаках, объяснив ситуацию. К моему удивлению и радости, ни Майри, ни Дана не были против оказания помощи пострадавшим семьям. Мы взяли куски холщовой ткани, положили в них по одинаковой сумме, после чего связали в узелки. Предупредив тетушек, чтобы они не спускали глаз с ювелира, я быстро позавтракала прямо на кухне, и мы с Бронксом поехали в деревню. Солнце становилось все ярче, поднимаясь над холмами оранжевым сияющим диском, легкий туман становился все прозрачнее, исчезая под его лучами, и в воздухе витал сладковатый аромат клевера. Погода обещала быть замечательной, что меня совершенно не устраивало. Что ж, придется все делать самой? В деревне уже вовсю кипела жизнь. Открывались лавки, молочник ругался с мясником, из кузницы доносился звон звонким эхом разливаясь в воздухе. все было достаточно мирно, но легкий запах гарри щекотал ноздри, напоминая о случившемся. Несмотря на раннее утро рыбаки как один собрались у реки. Бронкс обошел каждый дом и пригласил их навстречу. Тем временем я обошла пожарище с болью разглядывая черные остовы бедные люди. Мужчины были угрюмыми и молчаливыми. Они с недоверием смотрели на меня, видимо, не особо понимая, что я могу предложить в этой ситуации. «Дай мне руку, Бронкс», — попросила я, и, взобравшись с его помощью на большой камень, громко сказала. «Перед тем, как начнем обсуждать наши дальнейшие действия, я хочу сделать вот что. Бронкс, раздай мужчинам деньги». Рыбаки начали удивленно переглядываться, раздался изумленный ропот, но все же один из них подошел к слуге, который разложил на телеге мешочки с деньгами. Вот так просто вы дадите нам денег? Мужчина переводил взгляд с меня на телегу. Почему просто, улыбнулась я. Я даю вам эти деньги, чтобы ваши семьи не голодали, пока вы без работы. Это что, заколдованные деньги, которые потом превратятся в уголь? насмешливо крикнул кто-то из рыбаков. «Где вы их взяли, леди?» «Не переживайте, деньги мне судили, ответила я, не собираясь распространяться о том, как они появились у меня. «Так что берите их и готовьтесь работать». Рыбаки потянулись к телеге, хмыкая, покачивая головами и находясь в полнейшем шоке. «Спасибо, леди», — первый получивший деньги поклонился мне, сняв шляпу. «Моя семья будет вам благодарна всю жизнь». «Леди Макнотон, мои дети сегодня нормально поедят», — крикнул второй. «Благослови вас, Господь!» «Благослови, Господь, нашу леди!» — раздались и другие голоса. «Наша Макнотон! Наша Макнотон!» Мне было очень приятно слышать это, но хвалить меня еще было рано. Впереди много работы, и кто знает, справлюсь ли я с ней. «Погодите благодарить меня. Вот когда за вашим уловом приедут скупщики, а на берегу появятся новые сараи и лодки...» Начала было я, но уже знакомый мне седой рыбак крикнул: Мы быстро все построим, леди. Только привезите лес. Да, Эндрю прав, вперед выступил рыжий Иен. Мы все сделаем, оглянуться не успеете. Если такое дело, мы за вас горой, к ним присоединился еще один рыбак. Мы раньше никому не были нужны. Сами как могли, пропитание добывали. А мельник все норовил нас обмануть. Спасибо вам. У меня выступили слезы радости и восторга. «Обещаю, что вы не пожалеете». Мы еще долго обсуждали наше будущее сотрудничество и договорились, что Бронкс вместе с Иеном отправится в город как можно скорее. Мужчины разошлись в приподнятом настроении, а слуга сказал, «Вы молодец, леди. Вас назвали нашим Макнотон, а это дорогого стоит». Вспомнилась Скарлетт О'Хара, и я улыбнулась. Мне еще до нее пахать и пахать. А ведь Грегора среди них не было. Бронкс многозначительно посмотрел на меня. Неужели он действительно в сговоре с мельником? Он был дома, когда ты собирал рыбаков? Мне никто не открыл, но я слышал, что в доме кто-то есть, ответил слуга. Нужно быть настороже. Да. Как только начнем строить сараи, пусть мужчины по очереди охраняют и стройматериалы, и саму стройку. Мне нужно было что-то делать с мельником. Но пока в деревне ничего не происходило, можно подождать. Сейчас стоит заняться кладом». «Да, леди, я лично займусь этим». Бронкс слегка склонил голову. «Никто даже на дюйм не приблизится к стройке». Мы засобирались обратно, а это значило, что нужно было начинать свое колдовство. Ливень должен застать нас в дороге телега поехала по деревенским улочкам а я посмотрела на небо и прошептала заклинание которое нашла в талмудах арабелла затянись заволокись заклубись туча с тучей сомкнись слюна в землю дождь на землю жабьим языком накликаю слюной вызываю затянись заволокись тучей заклубись бурей и зайдись клюнув на землю я подумала что может не нужно было заменять дождем и зайдись на бури и зайдись «Но сказанного не воротишь. Будет, что будет». Когда телега выехала на главную дорогу, все вокруг потемнело. Черная клубящаяся туча наползала из-за горизонта, и в ней вспыхивали яркими зигзагами частые молнии. Резкий порыв ветра пронесся по кронам деревьев, заставляя их испуганно застонать. Оглушительный раскат грома раздался прямо над нами, и Бронкс, оглянувшись, сказал «Леди Арабелла, похоже, надвигается буря». Мы можем не успеть к замку. Может, все обойдется? Я посмотрела на небо, прекрасно понимая, что не обойдется. Стало немного страшно, но я взяла себя в руки. Нельзя сворачивать с намеченного пути. Ливень хлынул совершенно неожиданно, и я моментально вымокла до нитки. Тугие струи полосовали землю, прижимая своим напором травы и сбивая листву. А ветер стал таким сильным, что лошадь с трудом двигалась вперед. «Вот это я расстаралась!» «Бронкс!» — крикнула я, подползая к нему. «Поворачивай к замку, Макколкахун! Он ближе!» Голубоватая молния вонзилась в одинокое дерево, растущее на обочине. Раздался жуткий треск, и моментально вверх взметнулось сильное пламя. Лошадь громко заржала, становясь на дыбы, но Бронксу удалось удержать поводье в руках. Он направил ее в другую сторону, и она помчалась прямо к замку графа, который было еле видно из-за пелены дождя. Меня трясло по кочкам так, что зубы выбивали чечетку во рту, а позвонки готовы были рассыпаться прямо в древние панталоны. Миновав мост, мы приблизились к решетке, и Бронкс принялся стучать в дубовые двери. «Чего вам?» — к решетке подошел стражник с подозрением, глядя на нас. «Нам бы укрыться от бури», — слуга указал в мою сторону. «Леди Арабелла Макнотон совсем вымокла». «Сейчас». Мужчина нажал на рычаг, и решетка поехала вверх. «Проезжайте!» Бронкс вернулся к телеге, ободряюще улыбнулся мне, после чего направил лошадь в варочный проход. Стражник что-то сказал своему напарнику, и тот побежал к замку, перепрыгивая через лужи. «Сейчас за вами придут, леди!» обратился ко мне солдат, а потом посмотрел на Бронкса. «Давай-ка я налью тебе горячего вина, дружище. Вам нужно переодеться в сухую одежду». Он зашел в каменный домик, пристроенный к башне, и вернулся через несколько минут с двумя кубками. «Леди, вам тоже не помешает. В такую погоду мы немного согреваемся этим». Я с благодарностью приняла из его рук горячее питье и, выпив половину, почувствовала некоторое облегчение. Сдобренное пряностями сладкое вино моментально попало в кровь, отчего в кончиках пальцев закололи невидимые иголочки. «Ох!» «Ох, беда! Да что ж это!» Взволнованный женский голос был таким звонким, что отбивался от каменных стен. «Леди, сейчас же греться!» Я с улыбкой смотрела, как по двору замка мчится кругленькая женщина, закутанная в плащ. Она приподняла юбки, чтобы не испачкать подол, и ее пухлые ножки в красных чулках ловко перепрыгивали с булыжника на булыжник. Я не успела опомниться, как оказалось завернута в теплый плед, и меня уже вели к замку. «Бронкс!» — я оглянулась, но женщина потащила меня дальше, треща безумолку. «Слугу отведут на кухню и позаботятся о нём, моя дорогая, не стоит переживать. А вам нужно немедленно принять горячую ванну. Немедленно!»